Глава 53 третья А зам кулачного боя Алекса научился в приюте святого Фредерико. Крепкую базу он получил в Бандит Киллз, а уже отшлифовал его в подземной тюрьме для магов. Но, мать его, нигде и никто не мог подготовить его к тому, что ему придется драться с магом, стоя при этом на спине огромного ворона, летая над городом в километре над крышами самых высоких небоскребов. Увернувшись от прямого удара в голову, Дума резко опустился вниз и попытался схватить противника за колено. Но тот отставил ногу назад и, согнув руку в локте, топором ударил им по позвоночнику Алекса. Искры посыпались из глаз от боли, а левая рука ненадолго онемела. Но Дум не обращал на это внимания. Он должен был убедиться, должен. Бросив корпус вперед... Он врезался темечком в живот Маски и, используя собственную голову как таран, повалил противника на спину ворона. Крыши мелькали где-то внизу, а Алекс пытался дотянуться рукой до скрывающей лицо мага Маски. Колено врезалось ему вбок, выбивая те остатки дыхания, что ещё были в лёгких. Маска, сбросив с себя дума, толкнул того ногой в плечо. Сила казалась такова, что Алекс слетел со спины птицы и едва было не отправился в свободный полёт, который окончился бы бесформенной лепёшкой где-то на дорогах города, но успел схватиться за хвостовое оперение птицы и, используя инерцию, вернуть себя обратно на спину ворона. Двое магов, словно простые смертные, продолжили обмениваться тумаками. Алекс заблокировал секущий удар кулака в голову, чтобы попытаться провести атаку коленом в пах, но был тут же заблокирован жёстким выпадом ребра ладони, который мгновенно перешёл в хлёсткий, свистящий удар в район кдк Дум прижал подбородок к горлу. Рискуя потерять сознание от удара в бороду, он избежал неминуемой смерти, а пальцы, пусть и жёсткие, оказались недостаточно сильными, чтобы отправить Алекса к Морфею. И чем дольше продолжался обмен ударами, тем отчётливее Дум понимал, что, как бы это высокопарно не звучало, стиль маски ему знаком. Улучив момент, Дум вновь потянулся пальцами к скрывающей лицо противника железяки. Маска отшатнулся в сторону и, потеряв равновесие, инстинктивно нашёл пяткой точку опоры. Увы, это оказалась голова ворона. Птица, приняв движение за команду, резко перешла в глубокое пике. и два мага сорвались с птицы, полетев параллельно ворону прямо к земле. Но даже несмотря на падение, они продолжали обмениваться ударами. Уже перед самыми крышами нескольких пятиэтажек ворон успел поднарнуть по двух безумцев. Но скорость падения была слишком высока чтобы птица смогла их удержать. По спине Алекса будто кнутом провели, они упали вместе. Сначала на линию электропередач, потом на беливые верёвки. Дому повезло, его падение закончил мусорный контейнер, хотя с другой стороны маску подхватил его стремительно, уменьшающийся в размерах ворона. Они опять молча смотрели друг на друга. Стоявший между стенами маска в развивающемся на ветру плаще В мерцающем свете фонарей его серебряная броня выглядела несколько готически. Сжатые кулаки источали красный свет, и точно такой же туманом лился из прорези для глаз. И Алекс, он, оборванный в крови, весь в синяках, валялся в раскоряку в мусорном контейнере. Маска развернулся и медленно пошёл в сторону дороги. Над его плечом кружила клятая птица. «Постой!» К ряхтя Дум буквально вывалился на землю. Силы не было даже поднять палец, не то чтобы опять броситься вдогонку. «Я ещё не закончил, погоди. Только дай перекурить». Робин всегда говорил Алексу, что тот умрёт из-за своего длинного языка. Маска остановился. Он медленно развернулся и мерным шагом, будто не кровоточило плечо, и только что они оба едва не разнесли полгорода, А мгновением прежде, не дубасили друг друга над крышами города, подошёл к лежавшему. Он опустился на корточке перед ним. Так близко, что можно было почувствовать запах жжёной мокрой листвы и серы. Так всегда почему-то пахло от демонов. «Попался!» Дрожащей рукой Алекс схватил беглеца за сапог. Маска лишь отбросил в сторону его ладонь. Он резко перевернул дома на спину, от отчего у того непроизвольно вырвался стон. «Наверное, вот так, бесславно, в трущобах, под чёрным тяжёлым небом, рядом с помойным баком он встретит свой». Маска достал из внутреннего кармана пиджака или того, что от него осталось, Алекса, бессмертную пачку сигарет. Как она за всё время безумной погони не выпала, не знал никто. Постучав по фильтру, Мак положил ракового солдатика в рот Алексу. Уже из своего пальто он достал спичечный коробок, потряс Поравил спичкой подчеркашу и прикурил Думу. Всё это он делал спокойно, даже несколько медлительно. Рядом уже выли полицейские сирены. Грибовский наверняка совладал с демоном и уже искал своего напарника. Но всё это не волновало Маску. Он поднялся и так же безмолвно, как и прежде, смотрел на курящего Алекса. «Я тебя поймаю», – процедил Дум, придерживая сигарету губами. «Это личное теперь». Алекс вспоминал, как он слышал взрыв за спиной во время прыжка на ворона. Мотор байка не выдержал пробившего его пера меча. С жалобным писком порвалась очередная ниточка, способная перевести Алекса обратно к его прошлому. «Интересно, кем он станет, когда порвутся все?» Проклятый болтаил. Алексу плохо было видно, его мутило, кружилась голова. Грязь и кровь заливали лицо, но ему казалось, что маска хочет ему что-то сказать. Пытается, даже слегка дрожит, протягивая руки к узорчатой маске. В конце концов, он лишь кивнул и, развернувшись, исчез вместе с вороном во вспышке зеленого пламени. На этот раз Алекс был уверен, что увидел не иллюзию. Ему не затуманили взор, не отвели глаз. Этот маг действительно вошёл в пламя и исчез. Какого же ранга был его противник, если он был столь большого, как подозревал алекс то почему дом все еще жив он лежал на спине чувствуя как сознание ускользает в мягкую темноту и только и мог что тихонько ругаться помоги нам алекс помоги спаси маленький мальчик видя как старый маг заносит над ним кенжел впервые в жизни молился «Если есть кто-то там, на небе, то прошу, пожалуйста». Горячие слезы текли по его лицу, но не от страха за себя и не от боли, которые причиняли слова молитвы. «Пожалуйста, помоги им! Боже, если ты меня слышишь, пожалуйста, пожалуйста, спаси их!» По телу мальчика, словно раскаленной стальной губкой, проводили, стесывая кожу и плоть до самых костей, погружая последние в раскаленную лаву. «Прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, если ты меня слышишь, помоги им! Защити от Раевского!» А затем всё застыло, замерло. Кинжал застыл в сантиметре над грудью Алекса. Безумный свет в глазах профессора померк. Капли крови, капающей на пентаграмму, с жертвенных алтарей повисли в воздухе. «Как смеешь ты!» Певучий прекрасный голос леуся над сводами подземелья. Мальчик не видел, кому тут принадлежал, но чувствовал, что этот кто-то был могуч. Могуч настолько, что в его силах было остановить происходящее. «Прошу!» – закричал мальчик. «Прошу, помоги им!» Он уже почти потерял сознание от самой жуткой боли, которую только чувствовал в своей жизни. Но понимал, что не может себе позволить упасть без чувств. Ради тех, кто был его семьей, единственной семьей. «Ты, жалкий темный, смеешь просить моего отца помощи?» Алекс услышал шорох перьев и увидел тени. Тень гиганта с крыльями за спиной. «Прошу!» Из глаз лились слезы, такие жгучие, как и боли, растекавшиеся по телу. «Я не сделал никому ничего плохого. Я никогда не хотел быть черным магом». «Я просто таким родился. Так почему ты... «Потому что, жалко от роди тьмы, как ты уже сказал, ты таким родился. И перед тем, как твоя жизнь оборвется, я накажу тебя за твои наглые слова». Тень вытянула перед собой что-то похожее на палку. Резкий свист ударил по ушам Алекса, и тот закричал от боли. Его грудь от левого плеча до правого бедра ожгла вспышка чего-то, перед чем слово боли Меркнет в своей неспособности описать всю палитру чувств. Ощущение чужого присутствия исчезло, а Алекс в луже собственной крови увидел своё отражение и жуткую резаную рану, пересекавшую всё его тело. Лишившись последних сил, он упал на пол. Кровь чавкала под его телом и толчками вырывалась из груди. «Ты меня обманула, мисс Лиза». Алекс чувствовала что вот-вот произойдёт что-то жуткое и он абсолютно не способен этому помешать. «Ты говорила, что всё в моей жизни будет зависеть от моего выбора, но я не выбирал родиться таким, не выбирал быть чёрным магом. Так почему тогда твой бог отвернулся от меня? За что? Я не сделал ничего плохого!» Сцены прошлого сменялись одна за другой. Где над ним смеялись, где его закидывали камнями, запирали в подвале, не кормили и где он оказался в Фален, где Робин катал его на плечах, где он играл с другими детьми, где Анастасия учила его играть на фортепиано, где профессор беседовал с ним вечерами у камина, где он чувствовал у себя дома, а теперь у него всё это отбирали. А тот, кто мог помочь, лишь сделал всё хуже. «Не нужен мне такой бог!» Отчаяние сменилось гневом. «Не нужен мне такой свет!» Разрушенные надежды сменились яростью. «Да будь оно всё проклято!» Пустота, зияющая внутри маленького мальчика, сменилась огнём, чёрным и холодным, несущим лишь одно. «Ты сказала, что всё будет зависеть от моего выбора, да? Но тогда я выбираю стать сильнейшим из чёрных магов, и придёт тот час, когда я погашу весь ваш свет!» «Ты звал меня, дитя?» Время всё так же не двигалось. Алекс ощутил запах сжённых мокрых листьев и серы. «Кто ты?» «Кто я?» «Я тот, кто искусил Бориса украсть Елену. Тот, кто закрыл глаза Гераклу, чтобы тот убил своих детей и жену. Тот, кто нашептал учёному рецепт огненной смерти. Я тот, кто перевернул знак солнца и сделал его символом смерти. Я тот, кого ты звал дитя». «Твоё имя?» Имя мне болтаил, дитя, болтаил имя злому руку твоему. Ты поможешь мне болтаил? Разве не чувствуешь ты, дитя, как я уже тебе помогаю? Алекс ощутил, как внутри него зажигается алая искра, а где-то там вдалеке звучал нечеловеческий смех болтаила. Алекс открыл глаза. На его правой руке поблёскивало чёрное кольцо, резко контрастирующее с белоснежными больничными простынями. На груди прямо над сердцем поблёскивало пять шрамов, каждой в каждой форме перевёрнутой звезды. Следы от когтей Болтаила, его метка. Из коридора доносилась песня «Каролин Бекам Зе Бист». «Сука!» Выдохнул Дум и откинулся на подушке.